Голова 1021. Крест. Сиу заколебалась от вопросов Фосс. «Нас обнаружили. Они уже говорили что-то подобное ранее, но сейчас в эти слова вкладывался другой смысл. Ранее речь шла о том, что хранитель или наблюдатель могли обнаружить силу, когда она узнала Шермана. Теперь же суть в том, что их выборы соответственные действия ожидаемы и нарочно подстроены человеком, стоящим за кулисами». У них не осталось никаких секретов. А значит, шанс, которого ждала Сио, возможно и правда уже появился, но понять, что стоит за всем происходящим, им уже не под силу. «Если мы последуем замыслу, стоящему за этим э «посланием», то конечный результат будет зависеть от её добрых или злых намерений, но это не в нашей власти», — рационально рассудила Сио. Причины, по которой Сио использовала женское местоимение для обозначения человека за кулисами, В том, что она вспомнила аромат, который уловила, когда потеряла Шермана в прошлый раз. Фосс молча выслушала и кивнула. «Да, мы слишком пассивны. Лучше всего отсюда уйти». Она посмотрела на склад, приоткрыла рот, но больше ничего не сказала. Ей напомнили о возможной ситуации, в которой оказался Шерман, и она заподозрила, что ему угрожает серьёзная опасность, но намеренно проигнорировала и не упомянула об этом. Для Фосс Шерман был человеком, которого она знала лишь со слов Сио. Никаких отличий от любого персонажа её романа. Найдясь у неё силу и возможность его спасти как-нибудь между делом, она бы не отказалась, но рисковать и позволять подруге поступать опрометчиво, подвергая её жизнь опасности, она не собиралась. Сио кивнула и сказала. «Хорошо. Сейчас мы уходим. Но та, кто оставила то сообщение, явно не обрадуется, если мы так поступим. Она определённо будет нам мешать». Ам, давай сделаем так. Разбежимся в разные стороны и заставим её выбирать кого-то одного. Тот, кто успешно выберется отсюда, немедленно вызовет переполох и привлечёт внимание официальных потусторонних. А почему бы нам Амни вызвать переполох прямо здесь? Не задумываясь, спросила Фосс. Потому что его наверняка тут же остановят. Парировала Сио. Фосс задумчиво кивнула. Имеет смысл. Ладно, не будем медлить. Начинаем. для силу достала свой прозрачный, почти невидимый треугольный клинок. Пригнувшись, она выскочила из своего укрытия и выбежала из гавани под прикрытием теней. Треугольный клинок был мистическим предметом, на который Сиу потратила 500 фунтов, через мисс Отшельник попросив ремесленника изготовить его из порошка древнего призрака и остатков духовной силы. Назвали его «зимний клинок». Любой, кто получил им удар, пусть даже лёгким касанием, замерзал до окоченения. да ещё и терял контроль над своими мыслями, словно одержимый призраком. Более того, в случае продолжительного боя у врагов зимнего клинка постепенно замедлялись мысли, а поведение становилось заторможенным, даже если они не касались треугольного клинка. Да и негативные эффекты были не так ужасны, точнее только один. У владельца медленно падала температура тела, и он обращался в нежить. Если не уследить, то процесс становился необратимым. Поэтому в последнее время Со больше любила бегать русцу или на полную скорость ездить на велосипеде, чтобы выделяемым теплом поддерживать температуру тела. Но даже в этом случае ей приходилось собирать зимний клинок куда-нибудь подальше несколько часов. Пробежав некоторое расстояние, Со обернулась и поняла, что фос уже прошло сквозь стену и покинула их укрытие. Посмотрев пару секунд, Со прикусила губу, внезапно развернулась и изменила направление. А она направилась прямиком к складу, Вскоре она оказалась у цели, но не спешила входить. Она подняла взгляд и осмотрелась, пытаясь найти другой проход, который был бы менее заметен для людей внутри. В этот момент обострённые чувства Сио заставили её обернуться и увидеть, как из-за угла появляется фигура в чёрном платье с каштановыми волосами, со светло-голубыми глазами, прекрасно знакомая ей Фос Уолл. «Ты разве не ушла?» Несмотря на удивление, Сио не забыла понизить голос. Фос кривила губы. «А ты?» На мгновение Сиу растерялась, не находясь слов. Через несколько секунд она спросила. «Как ты заметила?» «Ты даже не упомянула Шермана. Совсем на тебя не похоже. Я уже придумала причину, чтобы убедить тебя». Быстро ответила Фос. Всё ещё в растерянности Сиу произнесла со сложным выражением лица. «Тебе не обязательно было возвращаться». И, игнорируя её, Фос прислонилась к стене склада и сказала. «Если продолжим болтать, возможно, всё закончится и без нас». Ха, и как мне раньше не пришла в голову эта идея? Мне надо было сразу настоять на том, чтобы пойти с тобой и спасти её, ты бы начала меня переубеждать, чтобы сделать со самой, и, прокрутив этот разговор несколько раз, всё закончилось бы само собой». Сио бросила на подругу выразительный взгляд и без колебаний встала рядом, держа в руке зимний клинок. Фосс открыла гримор Леймана и укрепила подругу силами потусторонних, Затем убрала гримуар и схватилась одной рукой за плечо Сио, а другую снова прижила к стене. Пока Сио ждала открытие двери, она поняла, что Фост не сразу применила свои силы. Автор популярных романов глубоко вздохнула и быстро проговорила. «Когда войдём, спрячемся и станем наблюдать. И только убедившись, что есть шанс что-то предпринять, мы начнём действовать. Если шансы нулевые или мы не сможем охватить возможность, то мы сразу же отступаем». Так мы хотя бы сможем отомстить за Шермана и не полежем заживо вместе с ним. Только пока мы живы, у нас ещё появятся новые возможности. Сиу кивнул с суровым видом. Хороша! Фос хотела ещё что-то сказать, но, сообразив, что уже потратила немало времени, открыла иллюзорную дверь и вместе с Сиу прошла сквозь стену, оказавшись рядом деревянных ящиков. Будучи уже отнюдь не новичком в подобных операциях, она на рефлексах присела на корточки, вытащила гримуар Лемана и открыла нужную страницу. Сио тоже не стала ломиться напролом, она пригнулась, посмотрела в щель между ящиками и увидела пустую область. Женственного вида Шерман сидел на деревянном ящике без каких-либо признаков гнева, её каштановые волосы мягко развивались на ветру. А перед ней стоял викон Стрэдфорд, капитан королевской стражи потуже затянул воротник и в поисках чего-то осматривался. «К сожалению, ты всего лишь демонесса. Не волнуйся. Я позволю тебе умереть безболезненно. Ты будешь полностью очищена». С этими словами он достал из внутреннего кармана какой-то предмет. Своим улучшенным зрением следователь Сио смогла его опознать. Бронзовый крестик. На нём виднелось несколько острых зазубренных выступов, словно ими уже когда-то кого-то протыкали. Внешний вид не позволял отнести его ни к одной из народностей северного континента Пятой Эпохи, Скорее он выглядел древним. «Очень хорошо. Ты понимаешь, что сопротивление бесполезно?» Сказал Виконт Стретфорд, надавливая на остриё одним из пальцев. Из пальца потекла кровь, и впитавшись в остриё просочилась предмет. Пятнистая бронза на поверхности креста распалась, обнажив под ней форму, представляющую себя сгусток света. Всего за пару секунд предмет в руках Виконта превратился в блистательный крест. Он излучал чистое безупречное сияние, необычайно ярко освещая окрестности. Тени от деревянного ящика быстро отступили, а тёмные пятна на стене испарились, как вода. Около Шермана взлетели и стали биться в огне бесчисленные паутинки, ранее принадлежавшие Трисси, растая всего за несколько секунд. Свет становился всё ярче, но не ослеплял, и тела Шермана вырвалось чёрное пламя вместе с кристалликами льда, и они стали тусклыми, прозрачными и, в конце концов, исчезли озарённые сиянием. В пределах ореола сияния креста не осталось никаких признаков зла и сверхъестественного, не осталось ни дюйма тьмы. Увидев, как медленно искажается выражение лица Шермана, Сио не выдержала и глянула на Фосс. Она явно ощущала ужас, который внушил ей блестающий крест, и начала сомневаться в том, стоит ли спасать его. Фосс тоже заметила, что происходит, и указала на гримуар Леймана. Она подняла указательный палец и прошептала Сио на ухо. «Шанс только один». Я очень постараюсь, чтобы его создать. Если не получится или ты сомневаешься, мы сдаёмся». Без колебаний Сиу решительно кивнула. Фос выпрямилась и пролистала гримор Леймана до пожелтевшей страницы. На ней было полно сложных, закрученных, неописуемых символов и надписей. Они создавали ощущение сильного порыва ветра. «Сила полубога пути моряка. Ураган». Ещё раз осмотревшись и убедившись, что других врагов поблизости нет, Фо взглянула в щель между деревянных ящиков и уставилась на Виконта Стретфорда, затем она осторожно провела пальцем по пожелтевшей странице. С оглушительным свистом из-под ног Виконта поднялся настоящий ураган и устремился вверх. Капитан Королевской Стражи не удержал равновесие от внезапной атаки, ураган поднял и впечатал потолок склада. Бум! Ураган разорвал потолок склада на куски, и часть его обрушилась, но некоторые фрагменты, кружаясь на ветру, взлетали все выше и выше. Виконт Стратфорд едва не потерял сознание от удара и не смог удержать сверкающий крест, позволив ему выпустить из ладони. Когда шип с капелькой крови покинул его палец, поверхность креста снова покрылась пятнами бронзы. Безопречный свет, в свою очередь, исчез. Сначала в её глазах отразилась фигура Виконта Стратфорда, а затем сверкнули две ослепительные молнии. Психический удар!